При сих словах книгопродавцы, думая, что Сергей Свистушкин безграмотный, но богатый купец, удвоили к нему свое внимание, ибо книгопродавцы весьма уважают безграмотных покупщиков, которым могут сбывать с рук залежалые книги своего издания, писанные на заказ по рублю за лист, а продаваемые по десяти и более рублей. Хозяин сделал гримасу, означающую улыбку, и с поклоном сказал «Прекраснейшая книга с славного, знаменитого и модного сочинителя». «Прекраснейшая книга с», — повторил его товарищ, тоже кланяясь и улыбаясь. Прости ка заглавие, разумная голова», — сказал Сергей Свистушкин, подавая книгу-антикварию. «Воры!» Поэма, сочинение Некандра Свистушкина в стихах. — Что ты говоришь? Мой потомок пишет о ворах? Разве он служил в соскном приказе? Книжники посмотрели друг на друга в недоумении и не знали, что отвечать. — Это выдумка, сказка, — сказал антикварий. В наше время так няньки, дядьки и холопы слагали сказки, а ныне, видно, дворянским сынам нечего делать, когда они взялись за это ремесло. Я никогда не воображал, чтоб мой потомок попал в сказочники. — Сказки не равны, — Сергей Сергеевич возразил антикварий. От старинных сказок... Ничего не требовалось, кроме того, чтобы связать кое-как выдуманное происшествие. А ныне от сказки, называемой по-гречески поэмой, требуется гладких стихов, силы воображения, картин, списанных с природы, познания человеческого сердца, глубокой нравственности, философии. «Перестань, умная голова», — сказал Сергей Свистушкин. — Зачем столько мудрости, чтоб описывать жесье-бысье воров? Стоит ли умному человеку ломать себе голову, чтоб узнать то, что известно каждому тюремщику? Ты и морочишь меня. — Нет. Я говорю правду, Сергей Сергеевич. Здесь дело не о ворах, а об искусстве в рассказе. Один знаменитый немецкий стихотворец по имени Шеллер прославился, написав трагедию, или, как в ваше время называли, кометь о разбойниках. Так и наши пустились тем же путем. Это мода, обычай века, чтобы описывать и выводить на показ все, что есть худого в мире, воров, убийц, бездушных изменников, бешеных Словом, всякого рода злодеев. Хорош обычай. Уж лучше бы описывать каких-нибудь витязей, хоть вымышленных, каковы, например, полкан-богатырь, Боба королевич и тому подобные. Вот другое сочинение нашего потомка под заглавием «Жиды», сказал антикварий, развертывая книгу. Ну их, — к черту возразил Сергей Свистушкин, — Это и проказник мой потомок. Я думаю, что он скоро доберется до чертей. — Вот прекраснейший стихист столь же знаменитого поэта, как и Никандр Семенович Свистушкин, — сказал книгопродавец, с улыбкою подавая несколько томов. Здесь более чертейс, нежели в самом Адус, и столько мертвецовс, что не поместится на всех наших кладбищах с книгис. Прекрасная книгас. Примолвил товарищ хозяина, тоже улыбаясь. Отвежитесь вы. «От меня, греховодники!» — сказал с гневом Сергей Свистушкин и встал со стула. «Вы не любите...»